Глава 37. Буквально на каждом шагу чувствовалась смена статуса нашего отряда на официальный. К точке сбора в Токио вместе с грузами нас от посольства доставили автомобили сил самообороны, а оттуда к границе аномальной зоны везли в огромном комфортабельном автобусе, словно футболистов каких-нибудь. Причём электробуш шёл не один. Его сопровождали ещё два грузовика в камуфляже с выделенными японцами снаряжением, оборудованием и расходниками, включая сухие пайки. Кроме того, к миссии прикомандировали собственный обслуживающий персонал вместе со средствами усиления, сводную спецроту технического обеспечения сил самообороны. Их мы застали за развёртыванием миротворческого лагеря прямо в периметре опорной базы. Несколько палаток-павильонов снежно-белого цвета уже установили, и теперь собирали наш собственный штаб из элементов спецконтейнеров, тоже выкрашенных в белый. Пришлось подождать, пока штабной офис не только физически состыкуют, но и настроят оборудование. Нам тактично намекнули, что служебную документацию за пределы специально устроенного для этого помещения выносить строго не рекомендуется. Благо, наша собственная столовая уже функционировала. В общем, нашлось, чем заняться. Я с Зэтой ещё и наскоро проинспектировал всё, что уже завезли к нам на территорию. Особенно понравился гусеничный явно десантный, но не вооружённый электровездеход амфибия с обширными объёмами под снаряжение, рассчитаны как раз на шестерох. Серьёзная штуковина и удобная. Судя по всему, не придётся теперь на баги по ухабам прыгать, старательно следя, чтобы ничего от рамы не отвалилось раньше времени. Уже по темноте мы вскрыли толстенный конверт с принтом из национальных флагов трёх стран, участвующих в миссии, и достали оттуда бумаги. Приказы, директивы и просто ценные, как показалось составителям указания, излились на нас как полноводная река. Да. Общий смысл сводился к тому, что мы должны посетить за неделю как можно большее число порталов, например, 3 или 4, но не меньше двух. Замеры нужно было оперативно печатать в трёх экземплярах прямо в штабе сразу после возвращения и немедленно отправлять дальше в тыл курьерами. Затем, после авральных 7 дней, нам разрешалось нарисовать себе график самостоятельно и вообще не торопиться. Что наводило на определённые мысли, конечно, Что-то из ранее добытых данных требовало срочно подтвердить или опровергнуть, и от этой информации напрямую зависела реализация чего-то. Чего-то срочного. Вот только чего? В другое время я бы погодал, но а у нас перед началом марафонной недели осталась одна важная задача, от решения которой, если не повезёт, будет напрямую зависеть наша общая безопасность и выживаемость. Что ж там? З это выбрала три портала, про которые сумма официальной и неофициальной информации максимальна велика. Кроме офисов штабе, у нас в жилой палатке павильоне размещалась кают-компания. Отдохнуть, вечером телевизор посмотреть, выпить чаю, всё такое. Вот там-то я и тормознула остальных уже желающих разойтись по лишним комнаткам-спальням. Два из них миры родителей синтетов и вампиров. Третий, через который прошли эльфы, спасаясь от катастрофы в родном измерении. Судя по отчёту, записанному на основе детального сплошного допроса, обязательного для принятия в гражданский статус, ничего реально опасного там нет. Вот только остроухи не решили там остаться, предпочтя контакт с технической человеческой цивилизацией. Причём согласились интегрироваться в местную культурную среду, взамен неизбежно теряя часть своей уникальной идентичности, продолжила за меня Синта и процитировала: "Каждый из нас почувствовал, нам здесь не место". В мире разумных роботов придётся действовать в изолирующих противогазах, способных временно обеспечить дыхание по замкнутому циклу и герметизировать броню. Опять взял слово я. По неофициальной информации от нашего друга Акиры Бакурё, двое из его подчинённых, сдур рискнувшись туда сонутся в попытке поднять хабар, вернулись живыми и даже здоровыми. Скорее всего, несколько минут на свежем воздухе нам там ничем не грозят. Фактор, убивший всех местных людей, больше не действует, но мы всё равно подстрахуемся. «Мир оборотней несет биологическую, или правильнее сказать, биомагическую угрозу». Опять взяла слово Зетта, но в этот раз она не стала выдавать всю информацию, вместо этого кивнув Мелиссия. «Мне было интересно узнать о родине старших родичей, когда появился доступ к библиотеке». Алла Глаза оборвала сама себя, тряхнув челкой. «В общем, несмотря на отсутствие попыток выбраться к нам, на той стороне кто-то может нас и ждать». В таком случае всем, кто не имеет врожденного иммунитета, как у оборотня Сан и меня, или его искусственного аналога, как у Йошера, нужно опасаться любых самых малейших ранений. Причем не только от переродившихся от людей перевертышей. По единогласному решению аналитиков дома Алой Розы для такой быстрой контоминации огромного числа людей, нужен был какой-то другой агент-переносчик. Возможно, кровососущее насекомое, но не обязательно именно оно. В общем, снова противогазы и герметизация. подвёл итог я. А раз такое дело, предлагаю в первый портал лезть точно так же. Потренируемся в условиях, что называется, максимально близких к боевым. Стоп, стоп, прервал Михаил, взмахнув рукой. Искусственный иммунитет, Ярослав, я чего-то не знаю. При этом сенсор почему-то с подозрением покосился на Мэйлтян. Это не то, о чём ты подумал, хмыкнул он, проследив за его взглядом. Сложно рассказать в двух словах, но помнишь, я спас жизнь Милисе? Матриарх её дома в ответ подарила мне вампирского симбионта, частично позволяющего простым людям получить силу магии крови. Это как встроенное полуразумное оружие, и инструмент в одном лице. "И ты молчал? Сначала дослушай", попросил я его. Мои якорные силы сам знаешь, конфликтуют с магией сверхсилами и с изменениями в принципе. В итоге они откатили биоэнергетическую основу симбионта до того, чем она была изначально. а именно созданным во вполне технологическом доизменении, судя по всему, мире, тогда ещё не вампиром комплексов из гибридных вирусных частиц для армейских разведчиков и диверсантов, что, кстати, объясняет, почему в вид комплексу меня не обнаружила ни одно обследование и сканирование. Хотя не поручусь, может это гражданенная версия или, скажем, для охотников, в встроенной поддержке только номер версии указан. У меня просто нет слов. Надо полагать, пауза перед ответной репликой понадобилась нашему сенсору, чтобы проглотить все матерные слова и обороты, так и просящийся на язык. Ты столько времени ходил с этой штукой в себе и до сих пор ходишь, понятия не имея, что на самом деле вложили в комплекс его создатели и намерцы? А без него меня уже несколько раз убили бы, в тон дополнил я спич научного сотрудника, причём в первый раз ещё в Японии. Замечательно. Мой напарник из России двумя руками взъерошил чуть отросшие волосы. «Это все или мне еще что-то надо о тебе знать?» «Обо мне», — подняла руку Зетта. «Знаю, вопросы начали копиться уже давно, но особенно обильно в последнее время. Я действительно некоторое время назад была синтетом, выпущенным общностью. Именно потому я так легко смогла интегрировать в свое тело биопротекторы, снятые с Каракурта, и спровоцировала этим атаку на отряд клановцев из Хироши». «Очень прошу простить, мой просчет!» «А мы думали, что ты киборг, в смысле человеческий мозг и полностью протезированное тело!» Проболтался, о, Боротень. «Потому-то тебя так плющило, когда Клыкаста едва не залезла на Алана!» «Ой, лишнего сказал, простите!» Вульфе предпочел заткнуться добровольно, испуганно разглядывая объятый черной дымкой кулак Хоук. «Хотел бы я знать, как вы вообще узнали...» «Устало потер лоб я...» Впрочем, сразу же догадавшись. Запах, да, промолчать не мог. В итоге дурацкий поединок всё же удалось свести к чему-то относительно полезному. Но нервов он мне поел знатно. Была синтетом, а вот теперь к чужим словам прицепилась Мелтян. А теперь кто? Была синтетом, выпущенным общностью, по правилам компьютерная девушка. А теперь у меня изначальный до изменения код персонального помощника из мира, который тоже называл себя Землёй. адаптированные поддешние процессорные технологии в воспоминанию себя прежней и разум, который работать не должен, но почему-то теперь работает. А ещё я люблю Ярослава. Если кто-то хочет что-то важное в свете предстоящих рисковых прогулок рассказать о себе, сейчас самое время, не дождавшись реплики от Михаила, предложил я. Я, на четверть демон, кажется, всё-таки решилась и выдавила из себя птица, и я тоже Люблю Алану до сих пор. Подвиньтесь вы, Йошира, меня из уродливой летучей крысы назад в человека превратил. А я жареное мясо люблю, мечтательно признался оборотень. Что? Что вы на меня так смотрите? Думаете, мясо это не важно? Ну, вот и поговорили всё-таки. Пусть переспят с этими новыми откровениями, что называется. А завтра утром портал он все разногласия окончательно спишет.